Глава 2. Шокированная Эмилия тяжело выходила из состояния ступора. Множество запутанных чувств хаотично метались в ее душе, но сильнее всего было самое ненавистное для нее чувство — чувство страха. «Да, она боялась. Боялась не его, а себя», — честно призналась себе девушка. Она никогда не опускалась до самообмана и не собиралась делать этого сейчас. Поэтому в мыслях открыто признавалась, что слова беты затронули струны ее израненной души. Неожиданно он ей понравился, и это была не просто симпатия. Он первый, кто давал понять, что ему безразличны ее недостатки. Если это можно классифицировать как недостаток, скорее уродство. Не в том смысле, который вкладывают в него люди, а в том, что важно именно для оборотней. Зверь. Вот в чем их сила. Это их суть. Часть души. И никто из них не понимал, как тяжело жить лишь с половиной себя. Не просто проживать дни, наполненные презрением. Без дома, без семьи. А именно жить без самой важной частицы своей сущности – постоянно ощущать пустоту там, где должна плескаться животная энергия. Эти два бесконечно длинных дня, что прошли с момента их разговора, точнее, с момента его заявления о своих правах, девушка старалась не попадаться на глаза Яну, всячески игнорируя его. Эмилия понимала, что это ей удавалось только благодаря отсутствию на территории Альфы, ведь Ян, как бы бета-стаи, полноправно его заменял. В их первобытном мире невозможно просто так проигнорировать самца, особенно такого сильного, даже из-за количества важной работы, которой прибавилось после сцепления Альфы. Несмотря на первоначальную договоренность, теперь Эмилия не могла уехать через полтора месяца после родов Мэри. Долг и чувство уважения к Альфе... Обязывали ее помочь его паре пережить тяжелый этап, тем более, что, по слухам, вожак соединился с человеческой женщиной, а это был своего рода удивительный случай в ее практике. Да еще и Бета сообщил ей во время их первого столкновения после того рокового вечера, что женщина уже зачала, причем выводок, что давала кучу пищи для размышлений ее пытливому уму медика. Дрожь от близости Яна до сих пор пробегала по телу, а он всего лишь подошел к ней на расстоянии вытянутой руки. В глазах мужчины горел огонь обещания, и только то, что он был занят подготовкой к приезду Альфы, спасло девушку от нежелательного разговора. Но взгляд, которым мужчина наградил ее, обжигал изнутри, обещая, что их разговор не окончен и предвкушая момент, когда они вернутся к нему. В день, когда вожак наконец вернулся со своей парой, Эмилия стояла и наблюдала за всем издали. Молодая женщина явно не испытывала радости по поводу своего приезда. Она сопротивлялась Альфе, что воистину поражало Эмилию. Люди, даже не зная о том, что оборот не существует, сторонились их, подчиняясь закону опасного притяжения. Они восхищались, но смотрели с опаской, как будто чувствовали, что рядом дикий и необузданный зверь. Но вот эта хрупкая девушка хоть и боялась Альфу, но вида не подавала. При этом она так открыто выступала, что издали вообще казалось, страха в ней нет ни капли. И если бы Эмилия по себе не знала, как это — прятать ужас, сковывающий тело. Она бы и не догадалась, что девушка вообще боится. Вечером ее представили стаи как луну. Но из-за того, что Эмилия не принадлежала к стае, то и не присутствовала на собрании. Она бы солгала, сказав, что это ее не трогает. Девушке казалось, что она как-то обособлена от своего родного мира, и это чувство, скорее всего, называлось одиночеством. Тяжело вздохнув, Эмили снова вернулась к своим пробиркам и вдруг услышала, как открылась входная дверь. Зная, что так бесцеремонно может войти только Альфа, которого она как раз-таки ожидала с Луной на это время, направилась к ним навстречу. По дороге услышала громкий голос девушки. «Дрейк, так нельзя!» «Ничего, Луна, я уже привыкла!» Выходя из своего кабинета, она постаралась сгладить щекотливую ситуацию. Остановившись в дверном проеме, улыбнулась Луня. Эмилия отметила, что девушка очень красива, а ее рыжие волосы непослушной волной падают на плечи. Слишком молодая для того, с чем столкнулась, да и для того, с кем, тоже. — Соня, познакомься, это Эмилия Райдер, наш драгоценный врач. Слова Альфы вызвали прилив гордости в душе. Драгоценным врачом ее еще никто не называл. Все вожаки до этого считали, само собой, разумеющимся то, что она работает на них. «Луна», — склонив голову, произнесла Эмили, а потом, улыбнувшись, протянула руку, чувствуя, что девушке это необходимо. «Соня», — представилась в ответ девушка под шумное фырканье Альфы, В ее глазах читалось удивление. Эмилия не особо понимала его причины, но слова Дрейка все ей пояснили. Эмилия воспитывалась среди людей, поэтому в ней много человеческих качеств. «Ты человек?» — удивилась Соня, и, как смогла заметить Эмилия, в глазах девушки появилась надежда. «Нет, я оборотень, но это длинная история». «Прошу, Луна, проходите». Она отошла от двери, пропуская их в комнату. Когда все вошли в ее медицинский кабинет, Эмилия подошла к шкафу за своими инструментами, понимая, что первое, что нужно сделать, это взять кровь девушки и посмотреть, как изменилась структура ее ДНК после укуса Альфы. Да и сделать тест на беременность, как требовал вожак говоря, что его пара не верит в такой исход. Мужчина бережно усадил Соню на стул возле стола, и закономерно Эмили села напротив нее. «Сейчас возьму у тебя кровь на анализ, но я уверена, что если Альфа говорит, что ты беременна, то это так и есть. Вытяни руку, пожалуйста», — ласково попросила Эмили, стараясь интонациями голоса уменьшить нервозность Сони. Мне также нужно будет провести осмотр и сделать еще парочку разных анализов. Но могу сказать, что когда я стала подробно изучать эту отрасль медицины у оборотней, то встретилась с одной парой, где волк соединился с человеческой женщиной. Такое происходит очень редко, но все же ты не первая, Соня. Стараясь не напугать еще больше, Эмилия говорила спокойно и уверенно. Словно все происходящее было в порядке вещей. Пока Соня слушала ее, даже и не заметила, как у нее взяли кровь. Когда к девушке пришло понимание этого, она удивленно округлила глаза, признавая мастерство доктора. Эмили в ответ просто улыбнулась. — Альфа, вы не оставите нас? Я хочу осмотреть Луну. Обратилась она к молчаливому Дрейку. Просить вожаков поступать по ее требованиям девушка научилась давно, но не могла сказать, что это было легко. Тот недовольно посмотрел на них, но все же направился к двери. Когда Альфа вышел, Эмилия вздохнула, наконец-то почувствовав себя свободней. — Он такой сильный Альфа, что даже меня заставляет немного сжиматься в своем присутствии. Что же тогда говорить об остальных? Что значит даже тебя? Поинтересовалась Соня. У меня нет волка, или точнее, он, наверное, все же есть, ведь я оборотень, но я не могу превращаться. С оттенком грусти пояснила девушка. Я понимаю, для тебя все это тяжело, оборотни, альфа-бета, луна. Но я вижу, что ты справилась и приняла это. Возможно, я приняла то, что оборот не существует, но мне это не нравится. Я не хочу здесь находиться и не хочу быть его парой. Он насильно заставил меня. Ты же понимаешь меня, я вижу. Ты можешь мне помочь выбраться отсюда? Взмолилась Соня, но этого и следовало ожидать от отчаявшейся пленницы. Нет, с твердостью уничтожила последние ее надежды Эмили. «Прости, ты соединилась с Альфой. Можешь считать, что вы поженились, и это навсегда. А сейчас садись в кресло, я осмотрю тебя». «Зачем? Я не беременна». «Если бы ты была оборотнем, я бы даже не стала делать анализ на беременность, ведь если твоя пара сказал, что знает о том, что ты носишь его потомство, то он не ошибается». «Этот тест я делаю специально для тебя, чтобы уверилась ты». Альфа попросил меня об этом. «А теперь садись». Эмилия постаралась четко обрисовать сложившуюся ситуацию и свои действия. Она знала, что людям необходимо понимать, что с ними происходит, дабы ощущать спокойствие. Она наблюдала, как Соня, закусив губу и сомневаясь, через минуту все же разделась и забралась на кресло. Неверие четко читалось на лице девушки. Эмилия видела, как она скривилась и дернулась, когда ее коснулась холодная рука в перчатке. — Ну, пока по внешним признакам все нормально, — произнесла Эмилия через какое-то время. Как я уже говорила, я сталкивалась раз с такой ситуацией, когда волк соединялся с человеческой женщиной. У оборотней беременность длится три месяца, но очень часто заканчивается выкидышем или рождением мертвых щенков. У Ниры, так звали ту женщину, беременность протекала шесть месяцев, так что, думаю, у тебя будет так же. Можешь одеваться. Эмили встала, стянула перчатки, выкинула их в мусорный ящик, села за стол и стала записывать данные в тетрадь, которую завела специально для Луны. — Не могу тебе точно сказать, как будет протекать беременность, но я буду постоянно за тобой наблюдать. После родов Мэри я должна была покинуть стаю и отправиться в другую, где меня ждут. Но теперь останусь до твоих родов. — Я не могу отказать Альфе, — объяснила она. — Мы сделаем парочку тестов, а через неделю сделаем УЗИ. Конечно, УЗИ всегда делают на девятой неделе, не так рано. Но твоя беременность будет развиваться намного быстрее, поэтому, думаю, через неделю уже можно будет услышать сердцебиение. Как только Эмили закончила говорить, открылась дверь, и вошел Дрейк. «Эмилия, все хорошо?» Он подошел к стулу Сони и встал за ее спиной, положив руки ей на плечи. «Точно сказать еще нельзя, но по результатам первого осмотра могу сообщить, что все в порядке. Соня, тебя уже начало что-то беспокоить?» «Нет, хотя, наверное, только то, что меня постоянно кормят мясом, и я могу его есть. А раньше не могла?» Эмили внутренне усмехнулась, видя, с каким выражением Соня описывает данный нюанс. Нет, меня всегда тошнило от его вкуса. Луна скривилась. В общем-то, это нормально. Твое тело перестраивается и принимает то, что полезно детям. В мясе много белка, и для оборотней это основное блюдо. Ну, а самки, когда беременют, могут есть практически только его. Остальное желудок просто не принимает. Я думаю, на сегодня все. Сейчас я пойду сделаю анализы и вечером занесу тебе результаты. Если будет что-то беспокоить, обязательно обращайся ко мне, — произнесла она, давая девушке понять, что у нее есть к кому обратиться. — Спасибо, Эмилия! — Альфа поднял Соня со стула. Когда они вышли, Эмили вздохнула и сразу принялась за работу. Она любила загадки, а состояние Луны было сейчас самой прекрасной загадкой. Ведь такого практически не случалось, а значит, она столкнулась с неизведанным. Поработав часик над основным анализом, подтверждающим беременность Луны, она отнесла отчет Альфе. В его кабинете девушка, как назло, наткнулась на Бету, хотя понимала, что это было неизбежно чувствуя неуверенность и смятение поспешила убраться оттуда подальше от взгляда проникающего сквозь кожу встревожившего ее размеренную жизнь вернувшись в свою уютную и такую родную лабораторию она снова села за работу погружаясь в деловые мысли и отвлекаясь от назойливого образа беты с его невероятными ямочками сколько прошло времени девушка не знала но открывающаяся второй раз за день входная дверь заставила дернуться и вернуться в реальность повернувшись ко входу увидела там опирающегося о косяк бету в ту же минуту сердце затрепетало в груди, а дыхание сбилось с равномерного ритма они смотрели в глубину глаз друг друга и казалось что там зарождается ураган она видела свое отражение в его глазах Вот там блеснул желтый цвет, признак мечущегося под кожей зверя, волка. В них можно было узреть лес, что манил своей свободой, зеленый мох и листву. Страсть. Чистая животная страсть зверя. Эмилия резко разорвала зрительный контакт, боясь той силы, что таил он в себе, мысленно повторяя как мантру одну фразу. Не стоит даже думать о нем. А мужчина просто стоял и все так же смотрел на нее, впитывая в себя ее образ. Сходя с ума от запаха и сдерживая звериные порывы, он не собирался отступать. Девушка отвернулась и снова посмотрела на стол с кучей разных бумаг, пытаясь зацепиться взглядом хоть за одну из них и чувствуя, как он приближается. Шаг. Вздох, снова шаг, стук сердца, тишина и снова шаг.